Часть первая, глава 5 Он отправился в Стамбул. Выбрал при этом самый нестандартный для своего статуса способ — поездку на автобусе. Путь от Алании до Стамбула занимал 14 часов. дешево, но утомительно. Особенно мучительно так путешествовать человеку Ваниного роста. И всё же он не пожалел о своём выборе. Крепко выпив перед отправлением, он уснул. Пусть в неудобной позе. А когда пробудился и глянул в окно, ему открылось дивное зрелище. Горы, смешанный лес, похожий на тот, в котором он ребёнком за грибами с бабушкой ходил, и тонувшие в дымке утра небоскрёбы. В сам город они прибыли только через полтора часа. Иван думал взять такси, а потом решил ехать в центр старого города, как остальные, на метро. забавное приключение для человека — который не спускался в подземку уже лет восемь. Оказалось, ничего не изменилось, истамбульское метро от московского мало чем отличается по функциональности. По красоте? Безусловно. Ваня в молодости по Кольцевой ездил, чтобы любоваться станциями. На каждый выходил и смотрел во все глаза на люстры, барельефы, статуи. В Стамбуле, конечно, такого не было. А где, собственно, было? Иван посетил много крупных городов мира, но ни в одном метро не было красивым. Он заселился в отеле возле Гранд Базара. Хороший, дорогой. Из окна открывался вид на море. Ване он нравился, как и кровать, невероятно удобная. А еще сладости, что подали в качестве комплимента гостю. Вот и все. Он гулял по городу, пытался умиротвориться, глядя на прекрасные мечети. Не получалось. Город Ивану не нравился. И тут проблема была не в нём, то есть не в Стамбуле. В Иване. Когда ты в Раздрае, мало что может тебя порадовать. И всё же Ваня посмотрел в Стамбуле пару квартир. Не на Султан-Ахмете, а в престижном европейском квартале. Стильные, светлые, функциональные и совершенно безликие. Они ни друг от друга не отличались, не от тех, в которых Иван жил и в других странах, будь то Эмираты, Сингапур, США. В Москве у него была похожая. Купил он её по настоянию своего финансового аналитика на стадии строительства. Пока дом возводился, жил на съёмной хате. В ней всё устарело — и ремонт, и мебель, и аксессуары. Стиль шик девяностых х Всё не просто дорого-богато, а помпезно, но чуть обтрёпано. На полах ковролин, на стенах обои от Валентина Юдашкина. Оказывается, он и над их дизайном работал. Люстры все в весюльках и позолоте А в гостиной огромный электрокамин с горгулиями и грифонами. Все, кто приходил к Ивану в гости, хихикали. Предлагали снять продолжение жмурок или бригады в интерьерах квартиры. А ему они нравились своей самобытностью. Таких уже не осталось, в Москве точно. Может, где-то в провинции. Иван даже хотел выкупить хату и ничего в ней не менять. Разве что отреставрировать некоторые вещи. Но владелец числился пропавшим без вести, и его мать могла ее только сдавать. Переехав в свои апартаменты, которые к моменту сдачи дома подорожали вдвое, Иван быстро обжился. Стильные, светлые, функциональные квартиры тем и хороши, что в них комфортно. Нет ничего лишнего, а любая вещь на своем месте. И все ж в Турции ему хотелось бы приобрести другую, с местным колоритом. И теперь он точно знал, не в Стамбуле. Бежать из человеческого муравейника Москвы в тот же в два раза больше 30 миллионов жителей, по официальным данным. Это не то, к чему Ваня стремился. алания пожалуй, то местечко, которое ему подходит. Тихо, спокойно, тепло. Там в эти дни народ купается, а в Стамбуле все в ветровках ходят. Но вместо того, чтобы вернуться в Аланию, он полетел в Москву. Зачем? Сам не понимал. Вдруг потянуло. Вот уже два часа он сидел возле офисного здания, в котором два этажа занимала фирма урал трейд Ждал, когда Мазаев выйдет. Пытался договориться с ним о встрече через секретаря, но неизменно получал отказ. Ни по рабочим, ни по личным вопросам Виктор Евгеньевич не принимал. Всем занимались его замы. Ивана это удивило. Ни царь, ни президент, даже не министр. Более того, ни генеральный директор. Тот в Екатеринбурге заседал. А гонору на всех вышеуказанных хватило бы. В интернете о Мазаеве было очень мало информации. Но на сайте фирмы он нашел его фото. Распечатывать не стал, просто лицо запомнил. Подземного гаража у здания не было. Все машины стояли на обычной парковке. Те, что принадлежали сотрудникам Уралтрейда, были помечены фирменными логотипами. Естественно, не всем повезло иметь свое место. Зато у директора их было целых два. Как Иван понял это? Да очень просто. Черный эскалит и того же цвета майбах стояли рядышком и имели одинаковые цифры номера 001. Личный автомобиль и служебный, понятно. И оба огромные. Совсем не подросты господина Мазаева. Для него в них детское кресло ставить нужно. Или хотя бы под попку подушку подкладывать. Об этом Иван подумал, когда, собственно, увидел бывшего Тани воочию. Тот вышел из дверей здания с женщиной. Скорее всего, своей помощницей. Та была среднего роста, но носила туфли на небольшом каблуке. И их макушки были вровень. Иван, которому малы были все стандартные размеры обуви, одежды, колец и даже машин, считал, пусть и долей юмора, что всему виной заговор маленьких людей. Но если такое и существовал, то предводителем заговорщиков был Виктор Мазаев. «Ты не объективен к нему», — одернул самого себя Ваня. «Потому что ревнуешь. Таня была с ним, рожала ему детей, а от тебя сбежала через несколько дней». Закончив разговор с помощницей, мозаев направился к Искалейту. Походка его была уверенной, лицо надменным. В молодости Виктор наверняка был привлекательным, но годы, а главное непомерно раздовшееся эго, изменили его внешность не в лучшую сторону. Нижняя губа выпятилась, щеки опали. Их бы под бородой спрятать, но, судя по куцей щетине, она не росла. Ивану он индюка напомнил. Или он опять к бывшему Тане придирался? Из ревности. «Господин мозаев не могли бы вы уделить мне пару минут?» Обратился к индюку Ваня, нагнав его. «Нет», — коротко бросил он и разблокировал дверцу, чтобы скрыться в салоне. Но Иван преградил ему путь. «Я сейчас позову охрану», — не испугался великан мозаев «Интересно, он был бы так же смел, окажись они в другом месте, там, где нет охраны?» «Голосить будете, как перепуганный индюшонок? Валяйте!» Не сдержался. За что тут же себя поругал. «Но не лучше ли со мной поговорить?» «Вы, собственно, кто?» «Мое имя вам ни о чем не скажет. А интересует меня ваша супруга». «Я не женат», — процедил Мазаев. «Бывшая Татьяна, как давно она с вами связывалась?» «Я с ней практически не общаюсь, но сыну она звонит часто, точнее, звонила». Вот уже пять дней Татьяна не связывалась с ним, а её номер недоступен. Хорошая мать, умотала в Турцию и о ребёнке позабыла. Может, случилось что? Ой, да бросьте. Татьяна, не буду на неё наговаривать, была верной и преданной женой и не изменяла мне никогда. Но сейчас ей ничего не мешает крутить романы с горячими турецкими парнями. Думаю, пошла в разнос. С разведёнками такое бывает. Виктор смерил Ваню взглядом. Для этого ему пришлось сильно задрать шею. «У вас ко мне всё?» Тот кивнул и отошёл. мозаев забрался в салон и тут же газанул. Иван вернулся на лавочку, с которой следил за входом. Задумался. Уже второй человек высказывает версию загола Тани. И этот не незнакомец, а тот, кто прожил с ней больше десяти лет. И как бы он ни был Ивану неприятен, надо отметить, что Виктор дурного о ней ничего не сказал уничижительная разведёнка не в счёт. Сам Ваня тоже первое, о чём подумал, когда не застал Тани в номере. Так это о её очередном или параллельном романе. Логика, топорная, мужская — это подсказывало. Но сердце с ней не соглашалось. Орган, к которому представители сильного пола обычно не прислушиваются. Он — обманщик, чревовещатель, нытик, страдалец. И это всё в одном. в нагрудном кармане куртки Заурчал телефон. Иван вздрогнул. Вдруг подумалось, что это сердце, уже разбитое, начало рассыпаться на кусочки. «Схожу с ума», — пробормотал Иван и достал телефон. Номер определился турецкий. «Таня, ты?» — выкрикнул он в трубку. «Нет, это Марат», — ответили ему. «Кто-кто?» Иван от разочарования перестал соображать. «Администратор отеля Маргарита Тауэр». «А, да». «Я ж тебе номер оставлял». «Информация о гражданке Мазаевой все еще интересует?» «Да, конечно». «Она вернулась в отель?» «Нет, но хозяин круглосуточного магазина, что по соседству, может назвать номера машины, на которой девушка уехала». Иван молчал. И долго, секунд десять. Все это время разум спорил с сердцем. А он им не мешал. «Алло, ты там?» «Да, да. Так что, интересно тебе это или нет?» «В одиннадцать вечера, говоришь, начинаешь работу?» «Ага. Завтра в это время я приду в Маргариту Тауэр. Жди меня». И отключился. Сердце не победило разум. Оно уговорило его. Иван решил пойти до конца и найти Таню. Если она его бросила, пусть скажет ему об этом в лицо.